ЭПИЛОГ Тяжелые осенние дожди затянули вязкой серой сыростью вязьму. Улицы превратились в потоки грязи, а разгоняемые порывами тяжелой капли безжалостных листали немногочисленных прохожих, поголовно одетых в военную форму. Стоявшие у входа в приземистое, хотя и двухэтажное здание с красивыми арками по всему фасаду, часовой. Несмотря на брезентовый плащ-накидку с капюшоном, опасаясь дождя, старался держаться подальше от края навеса. Из остановившейся неподалеку легковой машины вылезли двое. Эти, похоже, на дождь внимания совсем не обращали, как, впрочем, и на грязь под ногами, по крайней мере, огромную лужу раскинувшуюся у самого крыльца, они обходить не стали. Первым до часового добрался высокий мужчина в фуражке и щегольском кожаном пальто. Но подниматься на крыльцо не спешил, а дождался спутника, щуплого носатого субъекта, обряженного в пальто и велюровую шляпу, которому протянул руку. «Давай, Яша, хватайся, а то там такая трясина...» Как пить, дать штиблеты свои оставишь. Спасибо, Павлик. Уцепившись за руку первого, носатый с усилием, выдернул застрявшую в ледяной жиже ногу. На им что, лень хотя бы доски тут положить? Вместо ответа военный пожал плечами и попытался подняться на крыльцо. Но тут часовой, наконец, вспомнил про свои обязанности и встал у него на пути. Ваши «да...» — закончить фразу у него не получилось, поскольку перед глазами уже замаячило удостоверение в красной софьяновой обложке. От неожиданности икнув, часовой торопливо пробежал глазами документ и, отшагнув в сторону, распахнул дверь. — Прошу вас, товарищ старший майор, проходите. У носатого человечка в гражданском показательном документе он даже не попросил. — Вам налево по коридору, товарищ старший майор. Комната 12. Двое быстро прошли по широкому коридору. В старые времена в здании размещались купеческие конторы, и проход был шириной в пару сажений не меньше. Наверное, чтобы товар было проще переносить. Часовой не обманул, и две минуты спустя приехавшие были на месте. — Добрый день. Я старший майор Судоплатов, начальник четвертого управления. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Вскочил из-за массивного стола военный с тремя шпалами в петлицах. Товарищ Соколов ждет вас. И капитан госбезопасности показал рукой на дверь в стене. Помещения в этом крыле здания шли анфиладой, и в каждое можно было попасть не только из того коридора, по которому прошли московские гости но и через внутренние двери добрый день григорий григорьевич позорвался судоплатов войдя в большой квадратов тридцать кабинет начальника войск по охране тыла западного фронта павел анатольевич яко высакович рад вас видеть товарищи раздевайтесь чаю с дороги «Позже. Где они?» «Вызвать?» «Нет, пойдем сами». В соседнем помещении взгляд Судоплатова упал на огромный, установленный вдоль стен немаленького помещения, дощатый стол, на котором были сложены разнообразнейшие предметы военного снаряжения и оружия. «Что это?» «У них изъяли», — быстро ответил Соколов. Только бумаги у переводчиков сейчас. Представляете, три сидора бумагами были набиты. Московские гости заинтересованно подошли. «Это чье богатство?» Серебрянский ткнул рукой в ближайшую кучку, где лежали пистолет-пулемет Дегтярева, наган, нож в кожаных ножнах, какой-то странный жилет из брезентовых ремней с многочисленными нашитыми карманами, бритвенный прибор в красивом чехре с надписью «Золинган», нарученные часы, блестящая никелированная зажигалка и пачка немецких сигарет. Несвидов Емельян Васильевич, старшина, прочитал на вложенную в необычную сбрую бумажки судоплатов и добавил Да, помню такого. Из пулеметчиков который? Спросил Серебрянский, переходя к следующей кучке. О, смотри, как дегтярь разукрасили. Яков взял со стола ППД, ПД, цевьё которого неизвестный умелец заменил на торчащую книзу рукоять. А ведь удобно, старший майор приложился к оружию, потом опустил его на уровень пояса и вскинул еще раз. Неплохо, неплохо. Рации не видно. Судоплатов так выделил голосом первое слово, что провожатый понял, что начальник управления спрашивает о каких-то строго определенных приборах. И показывать на притулившихся у дальнего конца стола немецкую рацию не стал. Надо. Сами внимание обратят. Ладно, чего на барахло пялится если они в нескольких шагах сами сидят? А с чего ты взял, что это они, а не от них? Негромко спросил Яков. Количество людей не совпадает, и вещи вполне обычные. Старый разведчик еще раз окинул все выложенное на столе, тронул пальцами солидных размеров нож, в необычных, как бы, резиновых ножнах и тихо добавил «Никаких раций, не то что с папиросную пачку, а даже с толстую книгу я что-то не вижу». И уже едва слышно, как бы мимоходом прошептал, что боишься, что не те. «Понял, пойдем», — согласился Павел, тоже пройдя взглядом по столу стоп смотри яша какая необычная штука а ты ее игнорируешь и он быстро схватил тот самый нож который серебрянский только что потрогал Эбонит, как думаешь приложив некоторые усилия судоплатов выдернул оружие из ножен прямой несимметричный клинок с идеально словно по линейке Выфрезерванными гранями, тускло блеснул в неярком свете необычным матовым покрытием. — О, да тут клеймо есть. На, посмотри. — АТС-34, USA, CQB-1. Вслух прочитал серебрянский. — Американский? И, вглядевшись, прочитал витееватую надпись на клинке. — Роберт Терзуала де Сигн. — вам секундом. Что все это значит? — Судоплатов озадаченно повертел в руках ножны. — Американский, — повторил Яков. А остальное? — Сокращения какие-то. Последняя фраза по латыни значит «второй никогда». — Следовательно, это тот самый Роберт. Терзуола. Очень гордый и самонадеянный товарищ. Все? строго заявил Павел, забирая нож у серебрянского и возвращая его в ножны. Хватит, в играть. Все, что надо, у этих спросим. Я уверен, что спросим, негромко пробормотал Яков. И нам ответят. Старый разведчик выудил из кучи продолговатый чехол из очень плотной ткани черного цвета. Клапан открылся с необычным негромким треском, стоило ему только потянуть за него. «Инструментик, Паша, узнаешь?» На подставленную ладонь выскользнул металлический прямоугольник. С первого взгляда было понятно, что он составлен из двух половинок, а при более внимательном рассмотрении стало ясно, что внутри. Прячутся разнообразные инструменты. Черт! Судоплатов дернулся, чтобы рассмотреть необычный предмет, но в конце концов взял себя в руки. Возьми с собой, Яша, по дороге рассмотришь, если так уж не имется, и пошли быстрее. Кому первому? Поинтересовался генерал. Порознь держите, догадался судоплатов. Так как же, чтобы показания не подогнали. Ну и резвые эти граждане, даже весьма, двоих из особого отдела дивизии, где они фронт, перешли, помяли. Те, правда, сами виноваты, уже после пароля руки распускать начали. И Соколов, поняв, что уже наговорил московским гостям, лишнего секса. «Предосторожность, товарищ генерал!» На мой непросвещенный взгляд, абсолютно бессмысленная, обронил Серебрянский, пристраиваясь с левой стороны от бывшего пограничника. Если бы они захотели, уже сто раз обо всем договорились. Сколько, по их словам, они из немецких тылов шли? Яков Исаакович сделал вид, что оговорку генерал-лейтенанта не заметил. Ну, Задержанных пока никто не допрашивал толком, но месяца три точно, если и не врут, конечно. Они практически сразу пароль сказали, а мы в соответствии с распоряжением сразу на Москву вышли. Признаюсь, не ожидал, что вы так быстро приедете. Денька через три-четыре вас ждали. Пойдемте, камеры в другом крыле. — Да что вы, Григорий Григорьевич! Всплеснул руками Серебрянский, от отчего сразу стал похож на владельца мелкой ловчонки, торгующегося с покупателем. — Да у вас своих дел по горло, наверное. А нам и ординарца хватит. — Ну, как скажете. Марченко, проводи товарищей, — приказал Соколов появившемуся в мгновение ока капитану. Заглянув в первую камеру через явно в торопях выпиленную кормушку, Судоплатов покачал головой. Молод, лет двадцать всего. Постоялец второй спал, свернувший с клубком на ворохе соломы в углу. «Будить?» — канонный положил руку на массивный засов. «Это кто?» Назвался Несвидовым. «Так будить?» «Не надо. Капитан, где их старший сидит?» В девятой пошли. Когда конвойный открыл кормушку, начальник бывшей особой группы, именовавшейся теперь четвертым управлением, отодвинул его в сторону и, согнувшись, заглянул в камеру. В скудно освещенном девятисвечевой лампочкой, к тому же забранной решетчатым колпаком помещении, он поначалу никого не увидел но, присмотревшись, понял, что обитатель камеры просто стоит в самом темном углу. Сделав знак конвойному открыть засов, старший майор быстро, можно даже сказать торопливо, вошел. В свете фонаря, что предусмотрительно включил зашедший следом конвойный, Павел разглядел незнакомца среднего роста, телосложение атлетическое, волосы светлорусые, тип лица европейский. Судя по заострившимся скулам и впавшим щекам, в последнее время не очень сытая жизнь у него была, но составить словесный портрет он не успел. — Павел Анатольевич, здравствуйте! Мне кажется, нам есть что сказать друг другу. Улыбнувшись, мужчина шагнул к нему навстречу.